Однажды поднялся такой сильный ветер, что он сдул у слона с головы его хобот. «Эй!» — крикнул слон, которому с трудом удавалось удержать свои уши. А хобот уже исчез в облаке за деревьями. Слон уселся в куст и решил переждать, пока ветер не уляжется. Под вечер ветер угомонился. Слон вылез из куста и грустно побрел по лесу. Навстречу ему попадались звери, у которых тоже что-нибудь сдуло. Панцирь, переднюю лапку, рожки. Но слон думал, что он пострадал больше всех. «Прямо как Серая гора», — с отвращением сказал он, увидев в реке свое отражение. Он помчался к жуку-доктору и скоро уже стучался в его дверь. «Кто там?» — спросил жук-доктор. «Серая гора», — представился слон. Ему было так неловко, что он просто не мог назвать свое прошлое имя. «Входи, Серая гора», — пригласил жук. Сам он был каким-то помятым и нервным. Он объяснил слону, что у него сдуло большую часть мозгов. Но слон не стал слушать жалобы жука, а сразу спросил, не найдется ли у него хобота. «Найдется», — сказал жук-доктор. Достал какую-то длинную штуковину и приставил ее к слоновому лицу. В комнате было так темно, что разглядеть слону ничего не удалось. «Спасибо», — поблагодарил он. Жук-доктор вздохнул и пробормотал. «Мне сначала надо бы выяснить, какую...» Именно часть моих мозгов сдула. Но, возможно, это у меня не получится, ведь для того, чтобы это выяснить, тоже нужны мозги». Остатки мозгов скрипели у него в голове, и он глубоко и подолгу вздыхал. Слон помчался к ручью и посмотрел на свое отражение. Оказалось, что вместо носа у него теперь был громадный черный клюв. «Теперь я даже не серая гора», — подумал он. «Теперь я просто непонятно кто». Непонятно, кто любуется на воду в ручейке, подумал он мрачно и сел в траву. Но вдруг, ни с того, ни с сего, с неба посыпалась всякая всячина: Пушистые хвосты, серебристые чешуйки, маленькие рожки, огромные клювы и даже какой-то хобот. Мой хобот завопил: слон. И уже совсем скоро он мчался по лесу и кричал всем на свете. Кто это здесь бегает? Ну, кто? Да это же слон! Он был так рад, что даже не замечал деревьев. И то и дело налетал на них на полном ходу.